Глава тридцать Смотреть на них было больно, а не смотреть совсем невыносимо. Голова сама собой поворачивалась туда, где сидел мой бывший муж, со своей новой пассией. Только не спрашивайте, что я тут делаю, на свадьбе бывшей жены своего бывшего мужа. Самой смешно. Подозреваю, что Жанна с Женей пригласили меня формально, для галочки, и вздохнули бы с облегчением, если бы я не пришла. Ну а я взяла и приперлась. Вот так, всем назло. Взбила прическу попышнее, надела свое лучшее платье и туфли на каблуках, на лицо непроницаемую маску, скрывающую истинные чувства, и пришла. А что, собственно, я такого сделала? Чужого жениха не уводила. С чужим мужем шашни не крутила. В иных грехах не замечена. Каюсь, покушать люблю. Но кто из нас не без греха? Так что имею полное право здесь находиться. У меня и приглашение имеется. Тем более публика тут интересная. Ресторанчик уютный, с приятной атмосферой. И приглашенные все люди приличные, интеллигентные, с претензией на элитарность. Алена, кстати, тоже была приглашена. Но по понятным причинам идти в ресторан отказалась. Мне кажется, эта ситуация сделала мою девочку взрослее. Я даже рада, что она увидела, каким шатким может быть положение женщины, поставившей все свои козыри на одного единственного короля. Она снова встречается со своим Алёшкой. Ну, а я смирилась с его увлечением байками и даже с тем, что он катает Алёну по ночному городу. Правда, от волнения не сплю. Так и жду её у окошечка до утра. Но зато он не пьёт, не курит и не хамит мне, как некоторые. Я перевела глаза на жениха с невестой. Молодая была немолода. Злорадно отметила я про себя и тут же устыдилась собственных мыслей. Красное платье-футляр подчеркивало стройность ее фигуры. Умело наложенный макияж скрывал истинный возраст. Хороша. А вот ее избранник, не знаю, что нашла в нем Жанна, смотрит на нее влюбленными глазами преданного щенка, чуть ли не подпрыгивает от восторга хотя она тоже выглядит очень счастливой. И не она одна. Девочка была чудо, как хороша, естественной красотой и молодостью, очарованием сияющих глаз и безупречной улыбкой. Серега не сводил с нее влюбленных глаз, подливал вина, что-то спрашивал и внимательно слушал длинные ответы, наклоняясь к собеседнице. По девушке было заметно, что она нечасто оказывается в подобной обстановке. Простая, неизбалованная, изысками девушка. Судя по взгляду, с принципами и твёрдым характером. Внутри меня разливалось огромное море одиночества. Зря я сюда пришла всё-таки. Очень зря. На что я надеялась? Что хотела увидеть? Как он страдает без меня. Глупая, наивная, дура-любовь. Посмотри на себя в зеркало. Вот оно, огромное, на всю стену. Посмотри повнимательнее. Посмотри. Ты думала, что ты уникальна и неповторима? Ты думала, что стареть будут другие, а не ты? Как же ты ошибалась? Взгляни на эти морщины вокруг глаз, на уголки губ тянущиеся вниз силой земного притяжения. А может, из-за привычки быть вечно всем недовольной? Да таких, как ты, на свете миллион, и все мечтают быть счастливыми. Что в тебе есть такого особенного? Что? Ни молодости, ни красоты, ни легкого характера, ни стройности. Ничего этого уже нет. Все унесло быстрым течением времени. И все, что тебе остается, доживать свой век. Я с ненавистью оглядела кружившиеся вокруг в медленном танце пары. Жанна с Женей, пара ее подружек с супругами, Лена со своим молодым человеком. А чуть поодаль Серега. Он прижимал к себе эту девчонку, словно хрупкую хрустальную вазу и вел ее так, словно вокруг не было никого, кроме них двоих. «Отдай! Это мое! Мое по праву!» — хотелось заорать мне ей в лицо, расцарапать бы ей ногтями эти смеющиеся глаза, вырвать волосы, надавать ему звонких оплеух. «Почему они все могут быть счастливыми? Чем я хуже? Я что, какой-то урод?» Зря я сюда пришла. Только нервы себе растрепала и последнего душевного покоя лишилась. Никто уже не вернет мне утраченной молодости и не компенсирует былой красоты. На что я надеялась, не понимаю. Надо уходить отсюда. Не хватало только разреветься на публике. «Позвольте вас пригласить на танец», — прозвучал над моим ухом мужской баритон. Я вздрогнула и подняла голову. Передо мной стоял импозантный седовласый мужчина. Да ему лет 70 не меньше. А что? В 70 людей уже надо списывать со счетов и издавать в утиль? Да в 70 лет жизнь только начинается. Я прокинула в себя рюмку водки для храбрости и решительно поднялась. Что ж... Если судьба дарит нам подарки, их надо с благодарностью принимать. Ничего от меня не убудет, если я пару раз с ним потанцую. К тому же, я уверена, случайных встреч не бывает». Виктор Евгеньевич представился мужчина, уверенно кладя мне руку на талию и ведя в медленном танце. «Люба, — рассеянно сказала я, — не сводя глаз Сереге и его девчонке. Не похоже, чтобы они были слишком близки. Она держит его практически на пионерском расстоянии, не позволяя прижиматься к себе. Недотрога, значит. Что ж, очень верный ход. Думаю, Серёга был очарован и заинтригован, повстречав на своём пути такую кисейную барышню. А уж если сказать ему «ах, милый», «Я берегла себя для тебя всю жизнь?» «Тогда вообще можно!» «А что вы сказали?» «Я спрашиваю, кем приходится вам этот человек?» Терпеливо переспросил мужчина, показывая взглядом на Серегу. «Вы весь вечер глаз с него не спускаете. Если не хотите, отвечать не нужно», — добавил он с виноватой улыбкой. «Уж простите, если лезу не в свое дело». «Всё в порядке», — вздохнула я, отводя взгляд. «Это мой бывший муж со своей новой подругой. А невеста, кстати, его первая жена». «Вот как!» — Виктор Евгеньевич удивлённо приподнял широкие седые брови. «Любопытно. Получается, ваш бывший супруг является ещё и бывшим супругом моей новоиспечённой невестки?» «Вы — отец жениха?» — ахнула я, когда до меня дошел смысл сказанного. «Верно. Почему это вас так удивляет?» «Наверное, потому что вы с ним вообще не похожи», — задумчиво ответила я, переводя взгляд на Женю. «Да, к своему прискорбию должен отметить, что сын не взял от меня ничего», — грустно сказал Виктор Евгеньевич. Сникнув на глазах. А ведь я когда-то думал, что он будет достойным наследником. Нет, пошел весь в материнскую породу. Ранимый, тонкий, чувствительный. Не поверите, после школы собирался театральным актером стать. Еле отговорил. Пригрозил даже лишением наследства, чтобы одумался. Но сейчас вы наверняка им гордитесь. С любопытством спросила я. «Успешный бизнесмен, владелец сети автомастерских». «Кто бизнесмен? Женька мой?» Мужчина даже перестал танцевать и оторопело уставился на меня. «Это он вам такое наплел?» «Ну, да». Я уже ни в чем не была уверена, но в памяти отчетливо всплывали слова Жени о собственном успешном деле. «А что?» «Разве это не так?» Виктор Евгеньевич неожиданно громко расхохотался. Смех его не был веселым, скорее похожим на защитную реакцию растерянного человека. Отсмеявшись, он достал из кармана носовой платок и аккуратно вытер им мокрые от слез глаза. «Присядем?» — наконец сказал он мне не обращая внимания на красноречивые взгляды, которые кидал ему с того конца зала сын. «Разрешите подсесть к вам за столик?» «Женька мой оболтус тот еще», — поведал мне Виктор Евгеньевич. Очевидно, ему очень хотелось выговориться. В школьные годы сбегал несколько раз. Искали с милицией, находили то под Самарой, то под Челябинском. Он сам не мог объяснить, от чего сбегает. Мы не били его, покупали все, что он просил, устроили в лучшую школу. Да и там его учителя не притесняли. А все же стабильно, весной и осенью, он сбегал из дома. Татьяна, это супруга моя, и в церковь ходила, и к психиатрам, и к психологам. А только все бесполезно было. Меняться он не собирался. Работать тоже, собственно, не хотел. Мечтал артистом стать. Но я ему сразу сказал, «Станешь лицедеем — лишу наследства, квартиры, денег. Пойдешь на улицу жить. Кому я свою империю должен передать? Третьесортному актеришке? Детей у нас с Таней больше не случилось. Болеет она очень». Мне было очень неловко слушать семейные тайны, но я продолжала сидеть молча. Отчего-то мне было очень жаль этого старика. Голова у него была очень большая, что выдавало в нем человека недюжинных интеллектуальных способностей. Глаза, несмотря на возраст, оставались ясными и молодыми. Интересно, а где сейчас его Татьяна? «Татьяна после инсульта не встаёт», — сказал Виктор Евгеньевич, словно подслушав мои мысли. Это случилось, когда Женечка проиграл в казино 3 миллиона рублей. Сумма не такая большая, согласен. Но Евгений брал эти деньги на открытие своего дела. Как она радовалась тогда, думала, сын единственный взялся за ум. Я не хотел ей говорить. Сама все узнала. От него паршивца. К матери пришел с повинной головой. Иной раз такие мысли посещают Люба, страшно становится. Вроде смерти желать нельзя другому. А думаешь иногда об этом, как об избавлении. Но нет, живучий. Четыре машины разбил в авариях. Машины в смятку а сам живой, представляешь? Ничего, что я на «ты». «Да, конечно», — растерянно ответила я. Как глупо было завидовать чужим счастливым судьбам. Интересно, а Жанна знает о прошлом Евгении? Впрочем, это совершенно меня не касается. «А почему вы меня танцевать пригласили? Пожалели?» — спросила я не в попад, чтобы слегка разрядить обстановку. «Люблю красивых женщин», — галантно улыбнулся Виктор Евгеньевич. «Уже я в женской красоте разбираюсь, поверьте мне. А как же получилось, что вы решились сюда прийти? Вам нравится причинять себе боль? Неожиданно для себя я рассказала Виктору Евгеньевичу всё. И о своих дочерях, и о полном безденежье, и о маме, И даже о тайной и постыдной надежде вернуть Серегу. Виктор Евгеньевич внимательно выслушал меня, а потом покачал головой. Не думаю, что у вас сложилось бы люба. Вы очень разные, хоть и прожили много лет. А кабель, он и есть кабель. Всю жизнь будет носиться по бабам, и все ему будет мало. Сегодня это, завтра другая. Какая разница? А ты, ты должна найти себя. Расти сама над собой. Не проси ни у кого ничего. Зарабатывай. Это даёт уверенность в завтрашнем дне. И знаешь, я почти уверен, что он к тебе ещё захочет вернуться. Закончил он торжественно. Кто? Серёжа? Не смешите меня, отмахнулась я от слов собеседника. «Никогда этого не будет, я знаю. Я уже не та, что...» «Вот смотри», — Виктор Евгеньевич вытащил откуда-то ручку и написал на салфетке сегодняшнюю дату. «Убери это куда-нибудь в сумочку и вытащи через год, а потом скажешь мне, прав был я или нет». Я недоверчиво смотрела на салфетку с датой. Виктор Евгеньевич сердито хлопнул рукой по столу. «Я тебе говорю, Люба, так и будет. Я не первый год на свете живу. Он захочет вернуться к тебе. Вот только ты его уже не примешь, понимаешь? Ты к этому времени будешь уже другой». Я молча улыбнулась и убрала салфетку в сумку. «Не верю я ни единому его слову. Не верю». «Конечно, спасибо ему за то, что он хочет меня подбодрить, но он просто не знает Серёжу». «И ещё. Как это я не захочу его принять? Вот уж бред невероятный. Да я в ту же секунду, не колеблясь, отвечу ему «да». Просто потому, что доживать свой век одинокой кукушкой мне не захочется. А то, что кроме Серёги на меня позарится кто-то ещё, я сильно сомневаюсь». «Так-то лучше», — заметил Виктор Евгеньевич, одобрительно похлопывая меня отечески по руке. «А знаешь что? Татьяне моей одинока очень. Она целыми днями одна. Пойдёшь ко мне на работу? Платить хорошо буду, обещаю. Ну, что скажешь?»